Глава 16 Белая гора. Теплая встреча. Несмотря на крайние насыщенные прошлые сутки, мне удалось отлично выспаться. Даже хорошо, что на дворе не стоял полярный день. Помнится, когда-то давно я впервые прилетел в командировку за полярный круг и от души радовался, что солнышко не заходит и работать можно круглосуточно. На вторые сутки ажиотаж подспал а на четвертой пришла расплата. А здесь зашел, дверь захлопнул, отбил сообщение головину. В номере ложусь, спокойной ночи. И смайлик-сердечко, как жене. Получил в ответ смайлик с фейспалмом. Ищел это большой удачей. Артем мог и голосовуху прислать минут на несколько с подробным разбором ошибок естественного отбора, в результате которых получился такой проблемный я с детальным маршрутом меня в пространстве и способами перемещения по нему, наверняка особо циничными. Утром спустился на завтрак и снова вспомнил свою командировочную молодость. Правда, тогда в гостинице я оказался с какими-то вроде финами, а тут был вообще один на весь зал. Командированного даже с утра легко отличить в ресторане. Интуристы берут пару горстей какой-то полезной, видимо, дряни, кефиру там или еще какой-то мутной жижи, размешивают в миске и сидят чавкают ложками, локти на стол. Наши же, те, кому посчастливилось прийти не в костюме с галстуком, берут комплексный завтрак-обед, добавляют десерты-ланч и, и садятся поедать это все ножом и вилкой. И утилитарно, и культурно. Те же, кто был вынужден одеться в костюмы и галстук, ловят на себе взгляды, исполненные недоумения или искренней жалости, и чувствуют себя неудобно крайне, несмотря ни на прямые спины, ни на стать. Я тогда, помню, поступил просто. Обойдя стайку финов, ожидавших, когда им освободят стол от чужих тарелок, сдвинул посуду на край и сел питаться. «Шведский же стол! Чего такого? Мы ломим, шведы гнутся!» Так исторически сложилось, а про Финов там вообще разговор не шел. И опознать мою национальность в то утро по меню тоже проблем не было. Четыре бутерброда, три булочки, полная миска отварной картошки с сосисками и сверху вишенкой горка семги. Не мог устоять, север же, рыба, свежак. Именно тогда и понял я, почему многие наши граждане так трескают потому что уверенности нет в двух вопросах. Первый — что я еще сегодня поем? И второй — что я еще сегодня поем? Сытый и крайне довольный жизнью я вышел на крыльцо отеля. Курить, как ни странно, не хотелось вовсе. Видимо, живительный северный воздух уже начал чистить легкие. Глядишь, и башку тоже прочистит. «Доброе утро!» Неожиданное приветствие от, казалось бы, абсолютно пустого крыльца после плотного завтрака воспринялось вообще без эмоций. «Доброе», — ответил я, оборачиваясь, и увидел кость у Бере. Молодой волк протянул руку, я пожал ее. «Ты помог мне, а я ничем тебя не отблагодарил». В голосе сына старого законника слышались легкое сожаление вместе с твердой уверенностью. «Да мне вроде как и не надо ничего» растерялся я. Просто по-человечески помог без задних мыслей. «Ты тогда не знал, кто я и кто мой отец. Теперь знаешь». Берре-младший был настойчив. «И что должно было поменяться? Ты мультик смотрел про Вовку в 39-м царстве? Да, задавать идиотские вопросы — это тоже мой талант. Как бесить головина, наверное». Костя явно потерялся. Он-то пришел меня облагодетельствовать, но уж никак не обсуждать наследие союз мультфильма. Но на вопрос кивнул согласно. «Помнишь, там Вовке достались двое из ларца, которые за него даже пальцы загибали?» «Помню», — улыбнулся он. «Хорошая у него улыбка, не похожа на отцовский оскал, хотя того и шрам портил, и в целом жизнь явно не баловала. Значит, помнишь, чем все закончилось?» «А ну-ка, убирайтесь обратно в ларец!» Пропищал я мультяшным голосом, и Костя, не выдержав, рассмеялся. «Как ты себе это представляешь, Кость? Прихожу я к вам и начинаю. Во-первых, мороженого. Во-вторых, ну ты загибай, загибай!» И мы засмеялись вместе. Ну, мы же не два болвана в дурацких шапках!» Успокоившись, продолжил он. «Мы не только рубить и месить можем, хотя...» И он чуть нахмурился поняв, что мультики мультиками, а реальность реальностью. Одни и те же слова могут значить совершенно разное. «Давай я тебе секрет расскажу, если не торопишься». Качнул я головой в сторону лобби отеля. На улице поднимался ветер и гнал откуда-то мелкий песок и пыль. Кости не возражал. Мы зашли внутрь, где еще продолжалось время завтрака. «Пошли чаю-кофе выпьем. Ты завтракал? Тут нормально кормят, кстати». «Завтракал, спасибо. Я знаю, как тут готовят. Это немножко наша гостиница». Он снова улыбнулся. Поэтому, когда мы взяли по чашке чаю и паре булочек, ни у кого не возникло желания спрашивать, кто в каком номере проживает, а кто пришел столоваться второй раз подряд. Буфетчица смотрела на Костю, как дети на фокусников цирки, с восторгом и ожиданием чуда. «Я вчера утром вылетел из Москвы» а за неделю до этого выиграл в лотерею хренову гору денег. В этот момент внутренний скептик, и так долго молчавший, взвыл. «Ой, дурак!» Но я, как водится, голосу разума не внял. Много их таких, всем не навнимаешься. И мне знающие люди посоветовали что-то вроде одновременно ретрита и похода с элементами отшельничества. «Езжай, куда глаза глядят, и поживи там немножко». С собой подружись, на мир посмотри другими глазами. Знаешь, я статью читал. Из 100 выигрывших в лотерею 97 чуть ли не все потеряли в первый год. А потом загнулись в нищете. Потому что готовы не были и думать правильно не умели. Я готов тоже не был, а вот думать хочу научиться. Ты же слышал, у меня жена, дети, мама, брат. Мне загибаться никак нельзя. И в нищете я не хочу. Костя слушал внимательно, буквально ловя каждое слово. «И ты поэтому прилетел в Якутск, отсюда на Белую гору? Как будто поближе места с собой дружиться не нашлось!» Кажется, он не до конца мне поверил. И я его прекрасно понимал, потому что сам регулярно сомневался в реальности происходящего. «Есть более интересные места, цивилизованные, а мне не нужны цивилизованные», — перебил я. «Мне не других посмотреть, а себя показать, себе самому. Понимаешь?» Спрашиваю я без особой надежды в молодое поколение, но прогадал. В глазах молодого волка поочередно появлялись недоверие, потом изумление, а за ним какая-то решимость. «Понимаю. Возьми меня с собой!» Неожиданно выдал он. Я думал секунды три. «Хочешь, поехали. Вылет через час, с билетами, думаю, разберемся. Внутреннего скептика было по-человечески жаль. Слишком многое сегодня на него свалилось. Он уже даже не выл, только хрипел и всхлипывал протяжно. «Не боишься?» — Костя прищурился точь-в-точь, точь, как отец. «Нет». Тут и трех секунд не потребовалось. «И вправду не боишься?» — удивился он. А я подумал. Так ли это хорошо, когда молодой парень привыкает к тому, что за ним стоит сила, которую все обязательно должны бояться? А если я тебя притоплю где-нибудь, а шмот и деньги заберу? Или начну тебя менять на оставшиеся твои деньги по кускам, как в кино? Пожалуй, еще две недели назад он бы меня напугал, я бы поверил. Знаешь, Костя, если бы у бабушки было дуло, то она была бы не бабушка, а танк. «Если бы ваш Долан был послабее, я бы выбил ему колено и сделал инвалидом. Как думаешь, почему?» «Ну, он тебя на людях сукой назвал». Сбился только что жуткий мучитель на оценочную реакцию и снова стал вдумчивым парнем. «Это повод ноги ломать. А я бы и шею ему свернул». «Тут я, конечно, загнул. Наверное». «Слово не нравится», — вроде как в шутку предположил Берия-младший. К слову претензий нет. Мне понятия не нравится. Суть. Слишком много этой сути стало в жизни вокруг, Костя. Меня понесло. Но я действительно верил в то, что говорил. И он это чувствовал. Знаешь, есть такая поговорка у ваших буратин. Даже не стой рядом с карабасами. Тут та же самая история. Сперва ты делаешь вид, что не замечаешь. Потом иногда соглашаешься, а потом принимаешь. Хоп, и все. Одной сукой больше. Я так не хочу. Я не сука. И ты, Костя, не сука. Поэтому, если судьба нам лететь вместе, полетим. И если судьба тебе меня утопить, утопишь. Но врать, юлить, ерзать и в самом себе сомневаться. И я больше не хочу и не буду. Речь, конечно, была пафосной, но что думал, то и сказал. В кино, пожалуй, я бы наращивал экспрессию. К финалу поднялся со стула и начал резко отрывисто жестикулировать. А с последней репликой меня окружили бы рыдающие аплодирующие буфетчицы и поварята в белых колпачках. Но кино не было, я спокойно договорил и отхлебнул чаю. «Спасибо за науку!» — помолчав, серьезно проговорил Костя с крайней задумчивостью. «Не полечу я с тобой!» «Ты мне совсем мозги сломаешь!» Он невесело усмехнулся. «Но когда вернешься, найди меня. Я говорил с отцом, хочу в Москву или Питер слетать. Хватит смотреть на семейные дела. Надо ими уже самому заниматься». Я протянул ему ладонь, и он с недоумением посмотрел на нее. Так сильно задумался о своем. Потом потряс головой, улыбнулся и пожал мне руку. «Там у входа стоит белый 350 -й. Ребята отвезут в аэропорт и с чемоданом твоим странным помогут. Спасибо еще раз, Дима. Смотри там». И молодой волк направился к выходу, а я — к лифту. Время начинало поджимать. В номере быстро вырядился в ту горку, что цвета мох. Посмотрелся в зеркало, два шага в лес, и сам бы я себя точно не разглядел. «Ателье Головина снабдила меня даже панамкой, но в ней я предсказуемо выглядел, как пионер-дебил». «Да ты и без нее!» — вернулся голос ко внутреннему скептику. Или это был реалист? Как бы то ни было, я спустился вниз, сдал карточку и покатил свой гроб на колесиках на выход. Два парня, курившие прямо на крыльце, побросали сигареты, а один из них буркнул. «Костя Бере сказал проводить». Подхватили бокс и рюкзак и пошли грузить в белый «Лексус». Вполне кажется свежий, хоть и с правым рулем. Я вытащил из пачки сигарету и привычно покатал ее между пальцами. Раньше такой жест был обязательным, потому что тогдашние дрова с сеном иначе банально не тянулись. Сейчас движение стало скорее обсессивно-компульсивным. Сосредоточившись на нем, я опять чуть не упустил контроль над панорамой. Хотя... «В отпуске я, или где, могу себе позволить». Поэтому и не сразу заметил вчерашнего таксиста, который поднимался ко мне по лестнице с непроницаемым лицом. Раньше такое я видел только в кино, а недавно у Головина не поймешь, чего и ждать. «Утро доброе, Дмитрий», — по-местному протяжно сказал он. «Доброе, Василий», — ответил я ровно. Но смотрел на него очень внимательно. Кино мы все глядели, некоторые и книжки читали. Зачем я ему понадобился с утра пораньше? И что ему, неожиданному, мешало меня сейчас, например, шилом ткнуть? «Ко мне вчера ночью Чумпу приехал». Начал было таксист с мутным прошлым и тут же замолчал. «Они меня вчера с долоном до гостиницы проводили». Я обвел рукой фасад у себя за спиной и улыбнулся. Перепугали всех тут. Чумпу как злой дух приходит обычно. Тишина, а потом в балагане живых никого. Если бы я вчера не слушал его весь день, ничего бы не понял. А так стало ясно, что он кажется близок к истерике. Долан как пожар приходит, потом одни угли и тоже живых нет. Чумпу мне машину дал. Он протянул ладонь, на которой лежал ключ с эмблемой Тойоты. «Долан сказал, Бере старший подарил. И ты живой. Сейчас Солнце встречал с его сыном вместе. Ты кто, Дмитрий? Скажи, Василий, у тебя дети есть?» Задумчиво, глядя, как мой кофр пытаются интегрировать с Лексусом, спросил я. «Трое. Два сына и дочь. Я никогда не видел до сих пор растерянного Якута, но, думаю, этого вполне можно было бы принять за эталон». Есть такая песня «Наши дети будут лучше, чем мы». Баста поет. Пусть так и будет. Он помолчал с минуту и сказал. «Если тебе нужна будет помощь в наших краях, дай мне знать. Сделаю, что смогу. Я должен тебе». «Ты ничего мне не должен», — Вася молчун. Он вскинулся, как от выстрела рядом. «Ты не сказал мне ничего лишнего» но сказал то, что мне нужно было знать. Ты правильно поступил, а Аркадий правильно все понял. Мне нравится тут у вас. Говорят, мало. Помолчав, также неторопливо ответил я. Таксист внимательно посмотрел на меня, кивнул сам себе, громко сказал что-то на своем языке, хлопнул меня по левому плечу и пошел обратно. — Что он сказал? — спросил я у водителя, когда мы уже ехали в аэропорт. «Пожелал добра и удачи, так только близко родне желают». И странно покосился на меня. А я приоткрыл окошко и закурил. Видимо, за дни сутки северный воздух не успевал помочь никотинозависимым. Погрузка, перелет и выгрузка прошли скучно. Ну, то есть было страшно грузиться и лететь на ржавом местами самолете, у которого в полете со свистом дуло из всех щелей, а их было много. И садиться на странную взлетно-посадочную полосу, прыгая как кенгуру-эпилептик, было тоже страшно. Ощутить себя, дурачка с чемоданом, посреди той части глобуса, на которую до сих пор нет нормальных карт, тоже было страшно. Но виды сперва из иллюминатора, а потом и просто вокруг, убивали любой страх. Это картины вечности, а ей страх неведом. Только убогий барак аэропорта чуть выбивался из фабулы и на вечность вообще не тянул. Но я и видел его недолго. Мы сговорились с попутной машиной. Уаз Буханка получал груз для детского садика и согласился довести меня до поселка. Подскакивая на рваном сиденье и придерживая двумя руками багаж, я улыбался. Я в Белогорье. Да, Перть, оказывается, была не в Якутске. Там... Ультрасовременный мегаполис по сравнению с тем, что я вижу вокруг. Двухэтажные обшарпанные дома под двускатными крышами, которые хочется назвать бараками. Корявые редкие кустики, деревянные черные столбы с фарфоровыми изоляторами наверху. Асфальта нет вообще никакого. Ни нового, ни старого. Дороги в лучшем случае засыпаны каким-то шлаком. За оградой детского садика новые яркие детские площадки, на которых ветер качал пустые качельки со звуком, от которого хотелось бежать домой через тундру, сломя голову. На одном из холмов увидел надпись «Белая гора», сложенную из выбеленных солнцем и ветрами округлых камней. Если не приглядываться, то казалось, что надпись сложили из черепов. Если приглядываться, то казалось, что из детских. Где-то затявкала собака, возвращая меня в реальность. Я уже привычными движениями поставил бокс на колеса, но в этот раз закрепил весь комплект, все четыре. Сверху на карабин прицепил рюкзак и вытянул ручку кофра. Она выползла на полтора метра, с широкой красной капроновой лентой, типа тех, которыми в аэропортах огораживают подступы к стойкам регистрации. И покатил всю конструкцию под горочку по интуитивно понятной тропинке. Где находилось кафе Самвелла, мне рассказал водитель буханки, пока вез в поселок. «Ах, телега ты моя, в вдребезги разбитая!» Негромко напевал я случайно всплывшую в памяти старую песню, поглядывая через плечо, как мое колесное барахло опасно качается, но почему-то не падает. Видимо, дело было в хитрой системе подвески. Втулки крепились к ободам кучей пружин, расходящихся, как солнечные лучи. Поэтому вся эта городьба ехала довольно уверенно, несмотря на то, что ровными дорогами тут и не пахло. Пахло чем угодно, кроме ровных дорог, кстати. Где-то топили печку, наверное, для бани. Тянуло мокрыми сетями и брезентом. Издалека доносился запах простора и большой воды. Не могу его описать, но ощущался он именно так. Видимо, так пахла индигирка, которую я пока еще не видел. А вот в череде ароматов стали попадаться съедобные нотки. Жареное мясо я учу издалека, тем более, что завтрак был часов 6 назад. Кроме мяса, пахло луком и, кажется, пловом. Ну или это голод начал выдавать желаемое за действительное. В самолете я достал конверты, которые прислал Головин. Первый, что нужно было открыть по прилету в Якутск, велел после заселения пообедать в каком-то пафосно-аутентичном ресторане, потом посетить краеведческий музей, а вечером — театр. Только я не понял, какой из кучи увиденных имелся в виду. Там давали что-то историко-этнографическое. В названии было то самое Олон-Хо, про которое Артем упоминал при нашей первой встрече. В любом случае... Фарш невозможно провернуть назад, корову из котлет не восстановишь. Поэтому оставалось надеяться, что никаких судьбоносно важных элементов плана я не пропустил, а живое общение с персонажами городских легенд и современного бестиария как-то компенсировало пропущенную мной постановку по мотивам великого якутского эпоса. Ну и что, национальную кухню отведать доведется в другой раз. Так, что я опять ожир ответа? Значит, и вправду оголодал. Второй конверт я вскрыл, как только самолет, щелистый домик Элли, перестал подскакивать на ВПП. Там было мало вводных. Зарегистрироваться в МЧС, заселиться в гостиницу. И зайти к Самвеллу, поесть и узнать насчет завтрашней отправки вверх по течению. Интересно, откуда Головин знал про Самвела? И отдельно интересно, что это вообще за персонаж такой? Да и есть хотелось уже практически нестерпимо, поэтому я опять решил поступить не так, как предписывал конверт. Да, вот такой я бунтарь и нонконформист. И голодный. Нос безошибочно вывел меня на небольшой пятачок, где-то 20 на 40 метров свободной площади, вокруг которого под произвольными углами друг к другу стояли та самая гостиница, кафе Арарат и пожарная часть. Чуть дальше за пожаркой была библиотека и краеведческий музей, за кафе — корпуса районной больницы, а за гостиницей — отделение полиции. И все это в радиусе метров 150. Ну а что? Компактно. Кафе внешне чем-то напоминало то, из которого выходил в горящем плаще Владимир Машков в фильме «Охота на пиранью». Даже песня «Полевые цветы» в голове заиграла. И с мыслью «ну это нормально» я зашел внутрь. Ну как зашел? Сперва затащил на крыльцо свои пожитки, потом чуть отдышался, подумал, что здесь-то точно народ должен быть хороший, и на мои манатки вряд ли кто позарится. Это не столица, где не то что чемодан, вагон на путях без присмотра оставлять нельзя, в раз ноги приделают. Внутри было неожиданно светло и просторно. А еще чисто и как-то не пообщепитовски уютно. Чем-то похоже на охотничью избу, только очень большую. По стенам висели чучело птицы и некрупных зверей. От крупных были только шкуры и черепа. А еще рыбьи головы. Да какие! Я не всех узнал в лицо, но особо запомнились трое. Узнаваемая хрящеватая морда осетра, длиной чуть ли не в полметра. Какая-то странная тупорылая рыба, похожая на налима, и чудище с крючковатой пастью, в которой сидела, кажется, куропатка. Голова была похожа на кумжу, но размеры поражали. Медленно двигаясь вдоль экспозиции, я добрел таки до единственного занятого стола, за которым сидели трое и заинтересованно глядели на меня. Один из них, матерого вида армянин с пышными ухоженными усами, воскликнул. «Дмитрий, дорогой, проходи скорее! Что будешь с дороги? Шашлык есть, уха есть!» Он поднялся и как-то очень гармонично влился в интерьер, как будто и был тем самым охотником, кто так заботливо собрал в избе коллекцию «Мечта таксидермиста — кошмар защитника. Ну, раз тут принято по-простому, на «ты» и сразу к делу, то и я не стал оттормаживаться. «Здравствуй, Самвел!» Красиво тут у тебя, интересно, как в музее, да еще и кормят. А тухи и шашлыка глупый только откажется. Буду, конечно. Было сложно удержаться, чтобы не начать копировать его южные интонации. Так неожиданно, но непередаваемо к месту они звучали. Что стоишь тогда? Садись, знакомиться будем. Вот Валя, он тут главная власть. Тоже тебя ждет. Ему с аэродрома сразу позвонили, что ты долетел хорошо. Армянин, казалось, молчал до этого неделю, а заполучив собеседника, рвался компенсировать вынужденные муки тишины. «Вот Иван Степаныч, наш Айболит, главный врач в райбольнице». «Айболит был ветеринар Самвел, когда ты уже запомнишь», — шутливым укором сказал главврач. Ему было крепко за пятьдесят, но выглядел он как гранитный валун, которых тут на севере так много. Приземистый, плотный, на чуть усталом умном лице глубокие морщины и темный местный загар. Высокий лоб, очки в тонкой серебристой оправе, ёжик густых седых волос. И прокуренные до желтоусы, аккуратные такие, короткие, офицерские что ли. «А, дорогой, ты настоящий ветеринар и есть!» «К тебе то собаки за больничным приходят, то волков с медведями привозят, рваных, дострелянных». Видимо, этот разговор у них за годы был отрепетирован. Валентин Смирнов, начальник полиции Белой горы. Официально представился второй, протянув руку. Глаза у него были охотничьи. С такими точно можно любой след взять и любого зверя вытропить. Ему было, наверное, чуть больше сорока, но выглядел старше, как и многие на северах. Усов не носил, выбрит гладко, стрижен по уставу, глаза светло-серые, неожиданно яркие, на темном загорелом лице. Я пожал руку ему, затем доктору, а третьим мне в ладонь двумя руками вцепился сам Вэл, как будто встретил долгожданного друга. «Садись скорее, сейчас обедать будем. Валя с бумагами только решит, да?» Он глянул на главную власть, а та согласно кивнула. Только после этого музейный ресторатор отпустил меня и быстро пошел на кухню, слегка хромая. Валентин достал из планшета настоящего офицерского кожаного, который я видел только в фильмах про войну, какой-то журнал и протянул мне. «Проверьте, все ли верно указано, и распишитесь. Здесь инструктаж и согласие — обязательная процедура. Вряд ли он был сильно старше меня» но должность обязывала быть протокольным. Отпечаток профессии, заметный, что называется, как мозоль от фуражки. «Если можно, на ты ко мне, так быстрее и удобнее», — повторил я фразу Головина. «Я два дня всего на севере, я уже так к этому привык, что на «вы», да не дай бог по отчеству, как-то настораживает», — попросил я, посмотрев на обоих собеседников. «Как скажешь». Валентин вроде как чуть расслабился. Я поставил подписи там, куда он ткнул узловатым пальцем со свежей длинной глубокой царапиной, но, впрочем, с аккуратно подстриженным ногтем. «Каким ветром к нам?» Самвелл сказал, «Ты путешественник?» «Походник скорее», — ответил я. «Погуляю немного по округе, рыбу половлю, у костра посижу и домой, думаю, недельки через две. Как с погодой в это время, не подведет?» «Не должна». «Август — тихий месяц, борта регулярно приходят-уходят», — успокоил начальник полиции. «А жить где будешь? Найду протоку или озерцо, балок поставлю. По плану должно быть именно так. Инструменты, материалы есть или помочь чем надо», — уточнил Валя. «Есть все, что нужно. Специально обученные люди в дорогу собирали», — успокаивающе кивнул я. «Тогда главное — внимательность». Края тут дикие, глухие, хищные животные, быстрые реки, камни на сопках, много чего. Там предупреждали. И он махнул головой назад, видимо, имея в виду вероятный инструктаж до вылета. Неоднократно. Я даже поморщился, вспомнив бубнёж сотрудников Головина, которые показывали слайды и рассказывали такие страсти, что я чуть было не передумал ехать. «Так вот, правду говорили, только тут еще труднее будет», — оптимистично резюмировал Смирнов. Но тут, наконец, появился сам Вэлл с огромным подносом. Он сноровисто расставлял передо мной емкости с едой, руки так и порхали над столом. Какой-то вроде салат, здоровенная миска дымящейся ухи, настоящая гора шашлыка на лаваше и котелок, в котором, судя по запаху, был то ли морс, то ли компот. Я сглотнул набежавшую слюну. Получилось некультурно громко. «Не будем мешать гостю кушать. Пойдем, Валя. Рад познакомиться, Дима. Очень надеюсь, что по работе нам общаться не придется», — с улыбкой сказал, поднимаясь главный врач. Смирнов встал вместе с ним, и они пошли к выходу, а я накинулся на еду. Хозяин сел напротив, подпер щеку рукой и смотрел на меня с нежностью и умилением, как мама или жена. Бывают такие по-настоящему гостеприимные хлебосольные люди, им и мы вправду приятно принимать гостей и смотреть, как те отдают должное умело накрытому столу. Я не подвел, рубал самозабвенно, как все голодающее повожье одновременно. Но чуть сбив охотку, все же снизил темп. — Это очень вкусно, Самвел. Что за салат? Никогда не пробовал такого. Отодвинув пустую миску, спросил я. Сикай местные зовут. Пять минут, значит, готовить быстро. В Якутске в ресторанах закажи салат Индигирка. Такой же принесут. Похуже только. Если больше одного раза рыбу морозить, другой вкус будет. Тут чир с муксуном, лук, соль да перец. Ого! Муксуна знаю, а про чира не слышал даже. «Познакомишь?» И Я кивнул на экспонаты вдоль стен. «Со всеми познакомлю, Дима. Ешь, не спеши!» Успокоил он. Потом еще была уха, как в песне Высоцкого. Но в моем случае это была песня. Вершина кулинарного искусства. Такой ухи я не ел никогда раньше. Последовавшие за ней шашлыки были очень похожи на те царские, что подавали кавказцы на светском рауте, где Серега пытал меня за знакомство с Авторовым. Там они смотрелись и елись вполне органично. Здесь, после четырехчасовой трясучей свистопляски на ржавой малой авиации, они были внезапны и восхитительны. «Я ничего вкуснее не ел. Это не обед, а просто праздник какой-то!» Еле выговорил я, отодвигаясь от стола. Аж в пот бросило. «Еда должна быть праздником, Дима, иначе это не еда, а корм», наставительно подняв палец вверх, сообщил хозяин. «А теперь пойдем не спеша смотреть, кто тут водится у нас». Он приобнял меня за плечо и повел вдоль стен, просвещая про характерные особенности местной фауны, умело перемежая лекцию непременными охотничьими и рыбацкими байками. Когда добрались до растянутой шкуры здоровенного волчины, у которого тянулся шрам от уха до носа, я опомнился. «Аркадий Бере привет тебе передавал». Самвел посмотрел на меня как-то по-другому. Кивнул, но с ритма не сбился, и байку про волка, который задрал всех оленей на сто верст вокруг, да рассказал. Оказалось, волка ловили два года с военными, полицией, вездеходами и вертолетами. А взял его один из местных, Степан, после визита к шаману в соседний Улус, район по-нашему. «А это что за рыба?» Заинтересованно остановился я у той головы, что была похожа на налимью. У рыб, в принципе, не особо одаренные выражения лиц, если так можно говорить. Но это была какая-то особенная, редкое сочетание испуга, наивности и непроходимой тупизны. «Подводный олигофрен такой!» Чукучан, местные не едят его, и даже говорить про нее не хотят, собаками кормят. Я так и не узнал почему, хотя живу здесь уже третий десяток лет. Тут вообще много тайного Дима. Нужно много терпения и времени, чтобы узнать что-то от местных. Якуты неразговорчивы, я уже и сам это заметил. Из них, если не считать Долана, лишнего слова не вытянешь. Не говори, Якут, это невежливо. Получается не так обидно, как чурка, но неприятнее, чем москаль. Говори «саха», — тут же поправил меня Самвел. Тут дело не в разговорчивости. У меня несколько лет подряд гостили этнографы из Москвы. Они говорят сложными словами и много. Но если коротко, один профессор объяснил, что в древней истории «саха» было много страшного. Народ был когда-то очень могучим. Говорил, предки Чингисхана были саха. Я изумленно уставился на него. Очень давние предки. Но потом что-то случилось, и цивилизация Севера, это профессора слова, скатилась в каменный век. Кремниевые стрелы, олени и подножный корм. А от того времени осталась только куча разных табу. То, о чем Саха даже между собой боятся говорить, а чужим тем более не рассказывают. Много интересного он тогда говорил. Я все не запомнил. Многое и не понял даже. Ого!» – озадаченно отреагировал я. Нет, готовясь к поездке, я читал некоторые статьи про историю и быт якутов, то есть, конечно, Саха. Там было даже на навскидку много белых пятен. Какие-то объяснялись трудностью перевода, какие-то древностью и ненадежностью единственных источников, из устных преданий. Хотя, кажется, копни любой народ с историей — славян, кельтов, итальянцев, да даже индейцев, майя или ацтеков. И непременно напоришься на седую древность, в которой таятся неразгаданные доселе рептилоиды, инопланетяне и прочее фантастически-технологически-эзотерическая странь. Массив странностей, то есть. Места тут богатые не только на тайны. Золото, камни, кости, недра — все есть. Только добраться тяжело. Поэтому как лежали, так и лежат, — продолжал сам Вэл. Я чувствовал, что истории так просто не закончатся, поэтому решил как-то приблизиться к реальности. А я-то думал, что этих стрёмных, как их, чукучаны, вот их, не едят, потому что донная рыба, падаль жрет. «Хорошая версия, простая, мне тоже нравится», — заулыбался знаток местной фауны и истории. «Вот, понять только не могу. Сиванские раки тоже не святым духом питаются. А деликатес куда деваться?» «Согласен, удочка простая и дилетантская, но сработала». У самвелла в раз прорезался акцент и загорелись глаза. «На Сиване бывал?» — жадно спросил он. «Нет» с искренним сожалением признался я. Но раков тамошних ел. э э не то!» Возмущенно воскликнул армянин. «Севанских раков надо варить в воде севана. Соль только аванскую брать». «Мне так и объясняли», — закивал я. «В Москве только на Никитской армяне правильно раков варят, а остальные дурака валяют или деньги зарабатывают». Не успокаиваясь, продолжал Самвел. «Но там народу много, денег много, дураков много, поэтому настоящих раков поесть ай, как трудно!» «Это точно, по всем пунктам согласен». Слово за слово выяснилось, что хозяином гостиницы, в которой мне надо было ночевать, тоже был Самвелл, но туда ходить он решительно запретил. Так и сказал, «Гостя в ночлежку посылать — позор». Оказывается, прямо в кафе была пара номеров для своих. В одном из них меня и поселили. Причем армянин, сам, не слушая моих уговоров, затащил туда мое барахло, так и скучавшее на крыльце. Под разговор, который, казалось, не прекращался, он принес еще мясо, бастурмы и соленой рыбы. На вопрос, сколько я должен за и ужин, вполне натурально рассверепел. Я думал, зарежет. Велел никогда такие вопросы не задавать. Кому надо и кто право имеет, сам пусть спросит. Выяснилось, что когда он молодым парнем приехал в Якутск и хотел открыть там ресторан, местные решили загубить идею на корню. Тогда ему немного помог Аркадий. Потом, через пару лет, в том самом ресторане произошла очень шумная история, и уже сам Вэлл, Немного помог Бере старшему с правильными показаниями и свидетелями. А здесь, помимо кафе и гостиницы, он организовал туры для охотников и рыбаков, сплавы для любителей рафтинга. И, судя по паре тройки неизбежных в жаркой южной беседе, еле уловимых оговорок, покупал золото, камни и кости у местных. В той комнате, где мне предстояло ночевать, к потолку был приделан бивень мамонта. Комната где-то 3 на 4 метра. Бивень начинался над входной дверью справа и заканчивался, едва не доходя до нее же слева, кольцом охватывая почти весь периметр. Я попробовал представить животное, что могло носить такие зубы, и не смог. Сам Вэл предупредил, что завтра утром мы отходим от берега Рана. До устья речки, со странным названием Уяндина он доставит меня на своей лодке, а там уж я сам. В общем, посидели мы очень хорошо и насыщенно. Вот только про то, как на него вышел Головин, я так и не спросил.